Глава 76. Сотрудничество. В затихшем зале множество горящих взглядов сосредоточились на столе, полностью уставленном бутылочками с алхимическим препаратом. Никто из них в жизни не видит такого количества эликсиров, собранных в одном месте. Села Ю, так же, как и все остальные, шокированное происходящим бессознательно облизало губы. Однако мгновение спустя, Она встряхнулась и с блеском в глазах посмотрела на человека в чёрной мантии. Юная девушка в зелёном платье, которая сидела у окна, посмотрев на стол, целиком заставленный маньенгими нефритовыми бутылочками, хоть и не показала виду, но также была весьма удивлена. В её ясные глаза вспыхнуло любопытство, и она в очередной раз пристально посмотрела на гостя, так и не обнаружив ничего подозрительного. Девушка вновь обернулась к своей книге. В полной тишине, послышався тихий кашель, донесшийся от гостя, возвращайся, Жан, обратно в реальность. Э-э, э-э, Сиожан покраснел и смущённо засмеялся. Теперь, глядя на химика, уважение в его взгляде поднялось на новую высоту. Всё-таки далеко не каждый химик был способен разом произвести свыше тысячи порций лекарственного средства. Господин, вы должны знать о нынешнем положении клана Сео. Нам жизненно необходимы заживляющие средства, чтобы вернуть утраченные позиции. Ваша помощь, и правда пришла именно в тот момент, когда она была больше всего нужна. С благодарностью в голосе, воскликнул Сео Жан. Он что-то пробормотал себе под нос и после некоторых колебаний продолжил: "Как насчёт того, что наш кун возьмёт на себя ответственность за продажу вашего снадобья?" «Девяносто процентов прибыли будут вашими, а оставшиеся десять пойдут нам». «Хоть я и понимаю, что это наглость моей стороны, но, к сожалению, нашему Глану сейчас очень нужны деньги, чтобы привести некоторые дела в порядок, господин. Что вы думаете об этом?» Предоставив свое предложение, Силожан нервно и с тревогой посмотрел на гостя, опасаясь, что тот будет недоволен условиями. Сейчас склон села, полностью завися от этого таинственного химика. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Рассмеялся ухимик, после чего покачал головой. От этого Селжан немного переменился в лице, и уже был готов расстаться с оставшимися десятью процентами, как старческий голос прервал его погружение в чёрные пучины отчаяния. «Голова Клана Сява слишком любезен. Хоть я и сделал эти снайдобья, но продать их будет непросто. Давайте поделимся по-честному, по пятьдесят процентов каждому!» «Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Слова химика произвели эффект разорвавшейся бомбы. Старейшины и другие члены клана, которые и так были сильно потрясены происходящим, теперь и вовсе застыли с открытыми ртами. Прошло довольно много времени, прежде чем все они как один бессознательно коснулись своих ушей, когда не послушивать ли им 50 на 50? Этот этот господин не слишком ли он внимателен к вынусева? Учитывая текущую ситуацию, даже если бы он захотел себе все сто процентов прибыли, то никто даже и пикнуть бы не смел. Пирожки с мясом посыпались с неба. Пронеслось в головах людей, когда они посмотрели друг на друга. Ещё через некоторое время Силожан наконец начал приходить к себе. Глубоко вздохнув, он с упостушённым смехом сказал. «Господин, ваши слова потрясли нас до глубины души!» «Не знаю, чем мы можем оплатить за вашу доброту!» А химик небрежно взмахнул рукой, словно всё это не имело для него никакого значения, и самодовольно рассмеялся. «Такая мелочь меня не интересует. Я это делаю, потому что в противном случае вы ни за что бы не успокоились. По правде говоря, мне было бы лень забрать даже те 50 процентов». От такого высокомерного объяснения Сяожан только и мог, что с горкой улыбкой покачать головой. Я оставляю продажу этих снадобий на вас. После этих слов Аухимик стал и продолжил: Я зайду, когда у меня появится время. У меня ещё есть дела, которые требуют моего внимания, так что я пойду. Голова Квана Сяо. Нет нужды провожать меня. "Вместо этого лучше займитесь подготовкой к продаже". Закончив говорить, Оу Химик направился в сторону двери, но прежде чем выйти из зала, он вдруг остановился и слегка рассмеявшись, сказал: "Ах да, прежде чем я уйду, я должен кое-что сказать. Сео Ян и правда весьма неплох. Ну, до свидания". Услышав это заявление, Сео Чжон почесал голову. Он собирался что-то сказать, ногой к тому времени уже вышел из зала, постепенно исчезая за углом, глядя в спину удаляющемуся у химику. Сео Жан слегка вздохнул и через некоторое время горько рассмеявшись, пробормотал: "Кажется, отношение между этим господином и Янером несколько необычное. Иначе зачем вот этому человеку, который даже не знает нас, помогать нам таким образом?" Трое старишен переглянулись и со вздохом кивнули. Судя по тому, как алхимик хвалил Сеояна, становилось понятно, что его помощь Куану Сеола определённо будет связана с сыном главы. Все сверстники Сеояна, которые услышали слова уходившего алхимика, наполнились завистью. Юная девушка в зелёном платье, сидевшая у окна, немного наклонив голову, посмотрела в окно, когда фигура в чёрной одежде зашла за угол. Её тонкие брови слегка нахмурились, а на лице появилось выражение сомнения. Покинув пределы территории клана Сяло, человек в чёрной мантии по-прежнему продолжал идти вперёд до тех пор, пока не достиг относительно малолюдного места. Только тогда молодой голос тихонько проворчал. «Учитель, а вы не перегнули палку?» Хе-хе. Я всего лишь выражал свои чувства. Если бы не сиёл Жан, который так хорошо к тебе относился, то где бы я смог найти такого хорошего ученика? Так что с моей стороны было весьма уместно поблагодарить его, подначивая ответил, и учитель и рассмеялся. Если бы я просто удобыл им снадобья, то твой осторожный отец наверняка предположил бы, что у меня могут быть некоторые скрытые мотивы. Покачав головой и оглядев всё вокруг, юноша спросил: "Куда мы теперь идём?" "Идём в Оксионный дом, чтобы передать им Белилу наговляники и покрыть наш долг. Долги это то, что я ненавижу больше всего. Кроме того, ты во время практики спалил все ингредиенты, так что пора закупиться новыми". "Слувка, ответил я лава. Всёян кивнул, соглашаясь со словами учителя, и с некоторой надеждой он сладковабно усмехнулся и спросил: "Учитель, Когда я по-настоящему смогу считаться химиком первого ранга? Ца, so. ты правда думаешь, что произведя очистку пары ингредиентов за несколько дней, то ты стал химиком? Заживляющее снадобье является одним из наиболее простых химических препаратов. Изготовление такого средства ещё не повод для гордости. Гумли в ответ уяла, бежалосно окатывая своего ученика холодной водой. Закотил глаза, Селан мрачновато спросил: «Так когда я действительно буду считаться алхимиком первого ранга?» «В мире алхимии алхимик первого ранга должен уметь создавать шарообразные пилюли, а не ту примитивщину, где всего-то и нужно, что смешать несколько экстрактов». Услышав такие требования, юноша удрюченно покачал голову и подумал. «Кажется, мне еще далеко до этого». Вздохнув, он шагнул вперед, двигаясь в направлении аукционного дома на городской площади.